Глава 518. Табличка с заклинанием. Эта дрожь продолжалась не очень долго, однако её эффект превзошёл любые ожидания. Все объятые красным свечением бесхозные сокровища издали оглушающий грохот. Сейчас на этих освещенных красным светом планетах культивации далеко не все культиваторы поняли, откуда исходит этот красный свет. На самом деле большинство из них имели свои собственные представления об этом красном свете, который появлялся раз в 5000 лет. Лишь несколько по-настоящему сильных культиваторов поняли, откуда берётся этот свет. Также они поняли, что врата демонического духа Восточного моря за пределами планеты Тяньюнь юнь открылись. Всепроникающий красный свет, заполнивший пространство, вовсе не означало окончание прилива. Прилив только-только начался. Красный свет вдруг погас, но затем довольно скоро вспыхнул снова. На этот раз он больше не стал расползаться далее, а начал сворачиваться. Это было похоже на морской отлив. С огромной силой, на пути которой лучше не вставать, и невообразимой скоростью свет потянулся обратно к восточному морю планеты Тянь-Юнь. И дело не ограничивалось одним лишь красным светом. Вместе с ним потекли назад и все драгоценные сокровища, магические артефакты, духовные камни, небесный нефрит и так далее. Сюда же были втянуты некоторые странные звери и могущественные формы жизни, жившие в пустоте звёздных небес. Все вещи и предметы, появившиеся в результате прилива врат, сейчас охваченные красным сиянием, с огромным грохотом бешено понеслись назад. Скорость их возвращения была ниже скорости распространения красного света, однако не намного. Если взглянуть на всё это под определённым углом, то можно было разглядеть, что красный свет втягивался отступал назад, подобно морскому отливу, и центром этого отлива были врата демонического духа Восточного моря. И в этот момент красный свет прошёл сквозь пространство, Сквозь звёздное небо и сквозь планеты как будто для него не существовало понятия расстояния. Буквально через время горения трёх палочек благовоний культиваторы, стоящие за пределами врат демонического духа Восточного моря, увидели, как вдалеке сразу со всех сторон поднялась и вспучилась огромная волна красного света, которая неслась назад, словно десятки тысяч скачущих лошадей. Волна была округлой по форме, и она с огромной скоростью направлялась к вратам демонического духа Восточного моря. У Ванолиня резко сузились зрачки, а в глазах отчётливо показался шок. Всё это зрелище, эта сцена с красным светом оставили у него ощущение нереальности происходящего. Увидев подступающие со всех сторон волны красного света, Ванолинь глубоко вдохнул. На самом деле не только Ванолинь, но и все присутствующие культиваторы, кто в первый раз наблюдал открытие врат демонического духа Восточного моря, были потрясены в своих сердцах, почти так же, как Ванолинь. Более того, они были полностью потеряны, отчего утратили концентрацию ДАО. Волна красного света, находившаяся далеко, буквально в одно мгновение со страшным свистом приблизилась, и прошла насквозь каждого из культиваторов и продолжила свой путь. Одновременно с этим мимо культиваторов проплыли нефритовые таблички, духовные камни, кучки нефритобессмертных и различные артефакты. У культиваторов едва не лопались глаза от зависти, глядя на такое изобилие. Также мимо культиваторов пронеслись огромные чудовища, крупногабаритные магические артефакты, останки животных, ценные вещи, и всё это было объято красным свечением. В то же время красный свет прошёл сквозь культиваторов, не оказав на них совершенно никакого воздействия, и выглядела всё это будто иллюзия. Ван Лейн собственными глазами увидел огромное однорогое чудовище, от поверхности тела которого били в разные стороны чёрные молнии. Чудовище это явно не уступало в силе культиватора уровня вознесения. Огромное тело этого зверя со свистом промчалось мимо Ванолиня так, что он не успел и моргнуть. Ванолинь резко развернулся и начал пристально рассматривать драгоценные вещи, уносимые потоком красного света. «Небесное золото, красный нефрит, чернильная жидкость, рок из камня духов», произнес Ванолинь, скользя глазами перед утекающими сокровищами. Внезапно Ванолиня тряхнула изнутри, и он понял, что упоминания обо всех этих драгоценных ингредиентах были в памяти древнего бога Туссы, и, согласно ей, они были весьма неплохими ингредиентами для очищения. «А вот ещё... это... это...» произнес Ван Линь, и взгляд его заострился, когда он увидел плывущий далеко в потоке красного света большой меч. Этот меч похож на дверное полотно, на котором сиеет золотой свет, но на нём были некоторые следы ржавчины, а в некоторых местах были видны повреждения. Меч, сверкнув, растворился в потоке света. Глаза Ванолине ярко вспыхнули чистым светом. Ванолинь посмотрел на культиваторов. Каждый из них с горящим взором смотрел на уходящее сокровище, и каждого раздеряли соответствующие чувства. К этому времени прилив уже подходил к своему завершению, и он вот-вот уже должен был закончиться. Внезапно вдалеке на горизонте вновь появилась волна красного света. С невообразимой скоростью она начала приближаться. Когда эта волна только появилась, Тянь Юньзы переменился в лице. Он резко развернулся и впился взглядом в наплывающую волну. Глаза мастера меча Лен Тянь Хоу вспыхнули невообразимым светом. Горящие, подобно факелам, его глаза оцепенело осматривались новую волну. Кроме этого, из собравшихся культиваторов с почти неуловимой для простого глаза скоростью вылетели силуэты стариков. Это были уважаемые на планете Тянь Юнь старейшины, которые прибыли сюда, чтобы показать происходящее молодому поколению. Однако сейчас, увидев множество сокровищ, плывущих в потоке красного света, они один за другим взлетели, будто бы помолодев на 10 тысяч лет. И эта удивительная сцена привлекла внимание всех собравшихся культиваторов. Ванолин же продолжал неотрывно смотреть на приближающуюся волну. Скорость новой волны была слишком высока. Она молнией прошла сквозь тела культиваторов и понеслась к вратам демонического духа Восточного моря, и тело было не только в высокой скорости, Сам красный цвет был непроницаем для зрения, и даже божественное сознание не могло в него проникнуть, никакие техники божественного сознания не помогали, свет просто не пропускал их, и теперь не было понятно, какие же в конце концов вещи кроются внутри потока. И потому тенью энзы Лентинхау стояли с изменившимися выражениями лиц. Когда волна красного света налетела на Ванолине, у него появилось чувство, будто бы он попал в лабиринт. Его божественное сознание начало разрушаться, и если бы он не прекратил его использовать, то получил бы тяжёлые ранения. У остальных культиваторов стремительно начали бледнеть лица, и внезапно пошла кровь изо рта, взоры их потемнели, они перестали использовать божественное сознание, но слишком медленно, и потому начали травмироваться. «Прекратите использовать божественное сознание! Молодёжь, здесь вы ничего не сможете увидеть!» произнёс один из уважаемых старцев, Он был довольно сухой и тощий. И в тот момент, когда волна света уже прошла через большинство культиваторов и должна вот-вот уже исчезнуть в Восточном море, на лбу у Ванолиня внезапно появилось три печати серой цы. Затем появившиеся эти печати начали будто таять, и тонким слоем ложиться вокруг глаз Ванолиня. Глаза Ванолиня вспыхнули ярким чистым светом, который выступал наружу на полдюйма. Они, казалось, светились божественным светом, который мог пронзить насквозь саму вселенную, проникнуть в пустоту. И теперь взор Ванолиня безо всякого труда проник в красный свет. Ему всё же очень хотелось узнать, какие же вещи плывут в этой волне красного света. Взгляд Ванолиня устремился в красный свет и начал растягиваться в разные стороны, однако везде был лишь один красный свет, а ничего больше. Лишь какая-то сила начала непрерывно атаковать, и эти атаки отдавались колющим чувствам в теле Ванолиня. Глаза Ванолиня покраснели, а слёзы потоками хлынули из них, Затем к слезам добавилась и кровь. Ваналин зарычал, скрежетнув зубами. Отметенно вокруг его глаз начали истощить густые потоки серы цы. Потоки цы не стали распространяться в пространстве, а превратившись в тонкие линии, застроились внутри глаз Ванолиня. В несколько мгновений красные глаза Ванолиня начали стремительно превращаться в серые, и вот его взор, который должен был исчезнуть под воздействием силы красного света, получил второе дыхание и с новой силой впился в красный свет, прорезаясь в него слой за слоем, оборяясь с противодействующей ему силой. И, наконец, тогда, когда красный свет начал уже исчезать за вратами демонического духа Восточного моря, Ванолинь в глубине волны увидел вещь, заставившую измениться Тянь Юинзы и Линь Тянь Хоу. То была табличка с заклинанием. Сверкающая золотая табличка с выгравированными на ней рунами. Когда Ванолинь увидел её, из его глаз пылилось ещё больше крови, а внутренности заколола острейшей болью, Ван Лин закрыл глаза. И когда он решил их снова открыть, красный свет уже исчез за вратами демонического духа Восточного моря. Сейчас глаза Ван Линь были кроваво-красного цвета. Но что удивительно, в них были двигающиеся прожилки серой цы, придававшие его взгляду очень демоническое ощущение. Когда девушка по имени Яо Сисюи, которая сидела в отдалении на кроваво-красном нефрите, случайно посмотрела на Ван Линь. увидев его глаза, она содрогнулась, а её лицо тут же начало стремительно бледнеть, Она поспешно опустила голову вниз. Внутри неё начала подниматься волна чувств. «Этот взгляд... Я знаю, почему отец просил меня обратить внимание на этого человека».